Она, пожалуй, плечами вопит, кричит, какая разница. Мы этого здесь не слышим. Сюда приходят хорошие дети, уважительные. Конечно, сказал Сэм. Они снова оказались в фойе, и он взглянул на табличку, на треножнике, на которой было написано не молчание, золото, или постарайтесь не шуметь, но предлагалось авторитарная тишина. К тому же, как на это посмотреть? Пожалуй, сказал Сэм. Он почувствовал, что его увели, и очень ловко туда, где он не имеет морального права ступать, и что право выбирать жаргон за Аделией, лордс. Она казалась человеком, которому не раз удавалось сделать это, и в нем заговорила упрямство. «Но в них какая-то крайность в этих плакатах. Неужели?» — вежливо спросила она. Теперь они стояли у входной двери. «Да, они вызывают страх». Он собрался с духом и сказал то что действительно думал они не годятся там где бывают маленькие дети ему казалось что он не придирается по мелочам и не допускает высококамерного тона и он почувствовал облегчение она улыбалась и эта улыбка раздражала его были и другие которые выражали такое мнение сэм бездетные люди не часто захаживают в детскую библиотеку но все же иногда приходит дяди тети приятели мам одиночек которым дали разовое поручение, и люди вроде вас, Сэм, которым нужна я. «Разные люди», — говорил взгляд ее холодных серых глаз, «люди, которые приходят за помощью, и как только они получат то, что надо, начинают критиковать то, что мы здесь делаем в публичной библиотеке Джанкшн-Сити». «Что я здесь делаю в публичной библиотеке Джанкшн-Сити?» «Мне кажется, вы думаете, что я напрасно вмешался!» Добродушно сказал Сэм, но он не испытывал добродушия. Вдруг добродушие покинуло его, дело принимало другой оборот, и Сэм занял оборонительную позицию. «Что вы? Просто вы не понимаете. В прошлые лет мы организовали опрос, Сэм, как часть ежегодной летней программы для читателей. Мы называем ее «Летние огоньки и Джанкуншн-Сити». И каждый ребенок получает один голос за книгу, которую он или она читает. Желая заставить детей читать книги, мы разработали такую методику. За многие годы работы здесь, видите ли, мы несем за это ответственность. «Мы знаем, что мы делаем», — говорил я сверлящий взгляд. «И я не грублю, если учесть, что вы, придя сюда в первый раз в своей жизни, позволили себе ссовать нос и высказывать критические замечания». Сэм почувствовал, что повел себя неправильно. Хотя это поле битвы не принадлежало полностью женщинам. Подобным Лордс, он признал, что отступает. Согласно опросу, большей популярностью среди детей пользовалась кинокартина «Кошмар на улице Вязов», пятая часть, прошлым летом. Любимый рок-группа называется «Пушки, а не розы». Второе место занял парень по имени Оззи сборн который, насколько я понимаю, во время своих концертов отгрызает головы живым животным. Их любимый роман называется «Лебединая песня», дешевое издание. Это роман ужасов, некого по имени Роберт Мак Кэмман. У нас ее нет в наличии, Сэм. За несколько недель они зачитывают новый экземпляр до дыр У нас был один экземпляр в плотном переплете, но его, конечно, украли кто-то из плохих детей. Она замолчала и... Ее губы вытянулись в тонкую ниточку. На втором месте роман ужасов о кровосмешении идет о убийстве. Называется «Цветы на чердаке». Он считался самым читаемым пять лет подряд. А некоторые называли даже «Пейтон Плейс». Она строго посмотрела на него. «Я лично никогда не видела картин типа «Кошмар на улице Вязов». Я никогда не слышала пластинку «Ози Осборна». «Да у меня нет желания это делать» так же как читает романы Роберта Маккаммана, Стивена Кинга и Вэс Эндрюза. Вы понимаете, к чему я клоню, сам. Пожалуй. Вы говорите, что было бы несправедливо, он не мог подобрать слова, но наконец нашел его. Узурпировать вкусы детей. Она вся засветилась улыбки, вся, кроме глаз, в которых вновь, казалось, вспыхнули блестящие пятицентовые монетки. Частично так Но не совсем. Плакаты, которые висят в детской библиотеке, хорошие, однозначные. И те, которые вывели вас из себя, поступили к нам из Ассоциации библиотек Айвы. АБА является членом Ассоциации библиотек Среднего Запада. И в свою очередь, ТАА Государственной Ассоциации библиотек, в которую поступает основная часть бюджетных денег, создаваемых за счет налогоплательщиков. Сэм пересупился на Генангу. Ему не хотелось провести оставшуюся часть дня, выслушивая лекцию на тему «За счет чего существует ваша библиотека?» Но разве не спровоцировал он ее? Да, похоже, что он. Лишь в одном он почти не сомневался, что ему нравилось Аделия Лорд все меньше и меньше. Ассоциация библиотека вы каждые два месяца присылает нам плакат с изображением репродукций. Приблизительно 40 плакатов. Безжалостно продолжала мадам Лордс. «Мы можем выбрать любые пять бесплатно, а другие по 5 долларов за штуку». «Я вижу, Сэм, вы становитесь нетерпеливым. Но вам надо объяснить, мы уже подходим к сути». «Я? Я очень терпелив», — сказал Сэм с некоторым нетерпением. Она улыбнулась ему. Стали видны ее очень уж ровные зубы, не иначе, как вставные. «У нас создан комитет детской библиотеки», — сказала она. «Кто в нем?» «Конечно, дети. Девять детей». Четверо старшеклассников, трое из общеобразовательной неполной средний и двое из специальной школы. У каждого ребенка должны быть все четверки по предметам. Они выбирают некоторые из новых книг, которые мы заказываем. Они выбирали шторы и столы, когда мы делали ремонт прошлой осенью. Они выбирают плакаты, и как один из самых молодых членов комитета однажды сказал, «Это самая веселая часть работы». «Теперь вы понимаете?» «Да», — сказал Сэм, — «дети». Выбрали маленькую красную шапочку и глупца Саймона, и полицейского из библиотеки. Они им нравятся, потому что их боятся. «Правильно!» — засияла она. «С него хватит. Вот та библиотека. Не плакаты, не библиотекарша, а сама библиотека. Библиотека вдруг превратилась в вызывающую бешеную боль за нозу, вонзившуюся глубоко в мягкое место. Ладно, с него довольна. «Мисс Лордс!» «У вас есть в библиотеке видеокассета «Кошмар на улице Вяза» в часть 5 Или пластинки группы «Пушки, а не розы» и «Ози Осборна»?» вы упускаете главное?» — терпеливо начала она. «А Пейтон Плейс»? вы держите экземпляр этой книги в детской библиотеке только потому, что некоторые подростки прочитали ее?» Даже когда он говорил это, он думал, «Господи, неужели хоть кто-нибудь все еще читает эту старую дрянь?» «Нет», — сказала она, — И он увидел, что на ее щеках выступили красные пятна от раздражения. Эта женщина не привыкла, чтобы ее суждения подвергались сомнению. Но у нас есть рассказы о квартирных кражах, злоупотреблениях родителями своей властью и кражах со взломом. Я говорю также о лютиках и трех медведях. А еще я говорю о гангстере и Грейте. О джейки и Бобовом Ростке. Я думаю что такой человек, как вы, будет понятливее, Сэм. Вы хотите сказать, человек, которому вы помогли, когда он обратился за помощью, подумал Сэм. Но какого черта, леди, разве город платит вам не за это? Затем он постарался овладеть собой. Он не мог точно сказать, что она имела в виду под словами «такой человек, как вы». Да он и не хотел знать, но он понял, что эта дискуссия выходит из-под контроля и становится спором. Он пришел сюда для того, чтобы найти чуточку шарма для своего выступления, а не для того, чтобы ввязаться в скандал с библиотекаршей по проблемам детской библиотеки. Извините, если я сказала что-нибудь обидное, сказала, но в самом деле мне надо идти. Да, сказала она, наверное, вам надо идти. Но своими глазами она говорила, я не принимаю ваши извинения, я их вовсе не принимаю. Мне кажется, что я немного... Волнуюсь в связи с моим дебютом. Я вчера ночью работал допоздна. Он добродушно улыбнулся, как это всегда делал Сэм Пиблз, и поднял с пола дипломат. Она стихла чуточку, но глазами все еще рвалась в бой. Это понятно? Мы готовы вас здесь обслужить. И, конечно, нам всегда интересна конструктивная критика налогоплательщиков. Она сделала особое ударение на слове конструктивная чтобы дать ему понять, как он подумал, что в его критике не было ничего конструктивного. Теперь, когда все закончилось, у него появилось желание, вернее, потребность, переделать все его выступление, сделать его мягче, как бы подтянув покрывало на хорошо убранной постели. Это стало частью его натуры, как бизнесмена или его защитной реакции Странная мысль пришла ему на ум. Уж о чем он будет говорить сегодня вечером, так о встрече с Аделей и Лордс. Эта встреча расскажет больше о самой сути маленького города, чем все, что он написал. И она внесет нотку, которую редко услышишь в выступлениях в рот, реклам, по пятницам. Несомненно, нотку истины. «Ну, Но мы пару минут пособачились с вами». Он с трудом узнавал свой голос, и его рука, помимо его желания, оказалась протянутой к собеседнице. Ну, может быть, я и перешел границы дозволенного, но у вас не осталось неприятного осадка. Она коснулась его руки. Это было едва заметное подобие прикосновения. Холодная, гладкая плоть, какая-то неприятная. Что-то вроде рукопожатия с подставкой для зонтика. Ничего, сказала она, но глазами она говорила иное. Ну, тогда я пошел. Да, помните, на неделю, сам Она подняла палец, хорошо отполированным ногтем, указав на книги, которые он держал, и улыбнулась. Сэм счел, что эта улыбка вызывает какое-то беспокойство. Но ни за что на свете не мог бы сказать, какое. Мне бы не хотелось посылать за вами полицейского из библиотеки. — Что вы, — согласился Сэм, — и мне тоже. — Хорошо, — сказала Аделия Лордс, продолжая улыбаться. — Пусть вам этого И не захочется. Сделав несколько шагов, Сэм вновь вспомнил искаженные криком лицо ребенка. «Простак Саймон! Ребята называют его «Простак Саймон!» По-моему, это на пользу, а?» Ему на ум пришла мысль, простая и житейская. И он тотчас же остановился. «Если группе подростков дать право выбирать такие плакаты...» Они с тем же успехом будут поступать соответственно. Что, стал бы какая-нибудь ассоциацией библиотек из Айвы, Среднего Запада или всей стране высылать их? Сэм Пиблз вспомнил беспомощные руки, прилипшие к стеклянной перегородке, искаженный от крика и страха рот, и вдруг понял, что в это трудно поверить. Он понял, что в это невозможно поверить. Place. А это что? Он полагал, что большинство взрослых, которые когда-либо пользовались библиотекой, забыли эту книгу. Неужели правда, что кто-то из их детей, которым еще ходить в детскую библиотеку, вновь откопали эту старую ветошь? Это я тоже не верю. У него не было желания вынести вторую дозу гнева Аделии Лордс. первый был достаточно, и у него было чувство, что она не показала всего, на что была способна. Но эти мысли так завладели им, что он заставил себя повернуть назад. Она ушла. Двери библиотеки были заперты. Вертикальная замочная скважина, еще один рот. На этот раз на задумчивом гранитном лице робота. Сэм постоял минуту, а затем поспешил к обочине тротуара, где стоял его автомобиль.